Глава 42 Сандра продела нитку в ушко, отложила иголку и взглянула на бутылку водки, после чего отошла к столу с напитками, стала перебирать бутылки и осматривать этикетки на каждой. Наконец она вернулась к Флориану с бутылкой коричневого рома. У кого-нибудь есть зажигалка? Хорст подошел к камину взял с полки зажигалку с удлиненным соплом и передал Сандре. Остальные молча наблюдали. — А почему ты не берешь бутылку, из которой Флориан уже пил? — В ней, по крайней мере, точно нет отравы. — В этой водке всего 37,5 градусов, — сознанием дела ответила Сандра. — 37,5 градусов. Минимальная градусность ряда крепких спиртных напитков по стандарту Евросоюза не будет гореть. С этими словами она отложила зажигалку, взяла в одну руку пропитанные кровью салфетки, а в другую бутылку с ромом. Сложила салфетки и приложила колбу Флориана, чуть пониже рассечения, после чего пролила немного рома в рану. Флориан вскрикнул, зажмурил глаза и грязно выругался. Сандра невозмутимо наклонила бутылку, чтобы можно было смочить иголку, и поднесла горящую зажигалку. Вспыхнуло голубое пламя, прогорело несколько секунд и погасла. Затем она плеснула немного рома на руки, уверенным движением свела края раны и взялась за иголку. Флориан застонал. Сандра сделала восемь стежков так, словно проделывала это уже сотни раз. При этом Йенни больше всего удивило то, с каким спокойствием и решимостью Сандра это делала. Сама она медлила бы перед каждым проколом и думала, как болезненно это должно быть для Флориана. Когда Сандра сделала узел на последнем стежке и наклонилась, чтобы перекусить нитку, Давид первым прервал напряженное молчание. «Ты как будто не в первый раз это проделываешь. Где ты этому научилась?» Сандра отложила иголку и взглянула на него с горькой усмешкой. «Когда растешь на ферме в глубинке с тремя младшими братьями и без матери, и не такому обучишься, уж поверь...» Ей не хотелось спросить, что стало с ее матерью, но она сдержалась. «Черт! Хорошо, что я не твой братец!» — хрипло проговорил Флориан. Язык у него заметно заплетался. «Обращайся!» — ответила Сандра и поднялась. «Прости, спасибо!» Флориан закрыл на секунду глаза. «И как мы теперь поступим с Матиасом?» Давид посмотрел на него с недоумением. «А что ты предлагаешь?» «Ну, он же напал на Флориана с ножом и даже ранил», ответил Ника вместо Флориана. «Мы не можем делать вид, будто ничего не произошло». «Нам ничего не остается, кроме как дожидаться помощи», сказала енни. — Все прочее лишено смысла. Флориан истерически хихикнул. — Смешно. Сначала мы запираем Тима в холодильной камере только потому, что он оказался рядом с моим ножом. А теперь этот ублюдок бросается на меня с тесаком и пытается убить. И вы говорите, что принимать против него какие-то меры бессмысленно. — Чудная компания. Нечего сказать. Флориан. — сказала Энни. — Я понимаю, что ты зол на него, но что мы можем сделать? — Понимаешь, что я зол? — переспросил он заплетающимся языком. — Я не зол, я в бешенстве! — прозвучало это как слитное «я в бешенстве». — Хочешь знать, что мы можем сделать? Мы можем подняться туда все вместе «Выволочь придурка из номера и засадить в тот самый холодильник, куда он упек Тима и его ублюдочную жену заодно. Мы имеем на это гражданское право, потому что он пытался убить меня, а если будет сопротивляться, получит в рыло. Вот что мы можем». «Успокойся», — сказал Давид. «Ничего, захлопни пасть, умник». — крикнул на него Флориан. — Мне твоя болтовня с самого начала на нервы действует. Что бы ты сказал, если б я попытался зарезать тебя, как свинью? — Ну? Флориан снова попыталась Йенни. — Сейчас в тебе говорит алкоголь. Все хорошо, но тебе лучше прилечь и немного поспать. — Пошла ты! — он взглянул на Сандру. — Что, если этот ублюдок... Распахнет дверь и всадит нож тебе в живот, когда ты направишься в свой номер. И среагировать не успеешь. Сандра смотрела на него широко раскрытыми глазами. Флориан понял, что не дождется от нее ответа и обвел всех блуждающим взглядом. — В общем, я иду наверх и прослежу, чтобы он еще кого-нибудь не пришел. У него совсем крыша поехала. И ни один из вас не сможет глаз сомкнуть, пока он на свободе. Флорин стал подниматься с кресла. С третьей попытки ему это удалось, и он ухватился за спинку. — Ну? Кто со мной? — Я, — сказал Ника и тоже поднялся. — Как знать, может, Матиас и есть тот самый... Ну, вы знаете. — Я тоже пойду, — сказал Хорст. Это по его вине Тима сейчас прячется где-то в подвале, и неизвестно, что задумал. Если он узнает, что Матеас под замком, то, возможно, успокоится и вернется к нам. — Вот это хорошо! — неразборчиво проговорил Флориан и посмотрел на Давида. — Кто еще? — Прости, приятель, — ответил Давид. — Я, конечно, не питаю любви к шерифу Матеасу. Но я не хочу, чтобы еще кто-нибудь пострадал. Когда прибудет помощь, полицию сразу поставит в известность, и уж они им займутся. Тебе лучше последовать совету своей начальницы и проспаться. Когда прибудет помощь. Так ты, оказывается, не только пиндрюжник, но еще и сыкун, бесишь ты меня! Понял! Давид невозмутимо повел плечами, хотя заметила, как дрогнул его лицо. «Придется тебе как-то жить с этим!» Флориан отвернулся. «Ладно, идем, вытащим говнюка из норы. Может, стоит оставить ему нож и подсадить к нему нашего умника? Я бы на такое посмотрел!» Реакция последовала столь внезапно, что у Флориана не было ни единого шанса. Давид метнулся на него, словно призрак, И уже в следующий миг пальцы его правой руки Сомкнулись на гортане Флориана Да так крепко, что тот лишь слабо заскулил Их лица оказались в сантиметре друг от друга «Давид!» — воскликнула в ужасе Йенни «Он же ранен!» «Я сыт по горло твоим лепетам!» Тихо проговорил Давид, не обратив на нее внимания Его голос звучал теперь иначе В нем ощущалась угроза. «Иди, если так не имется, но держи пасть на замке и не впутывай меня!» «Понял!» Флориан захрипел, и Давид еще плотнее стиснул его горло. «Понял! Я тебя спрашиваю!» Флориан едва заметно кивнул. Давид отпустил его и отступил на шаг, но при этом не сводил с него глаз. Остальные не смели пошевелиться. На шее Флориана остались темно-красные следы. «Черт подери, как ты...» — вымолвил Ника, но Давид жестом заставил его замолчать. «Давай без вопросов, ладно? У меня есть некоторый опыт за плечами». Флориан прокашлялся и потер кадык, после чего бросил на Давида исполненный злобой взгляд и отвернулся. «Может, вам и в самом деле лучше остаться?» — спросила Сандра. Ника собрался ответить, но Флориан опередил его и сказал еще хриплым голосом «Я иду, вот прямо сейчас!» Затем повернулся к Давиду и протянул руку. «Мой нож!» Несколько мгновений они стояли, глядя друг другу в глаза. Мысли мешались в голове. Сцена, что развернулась только что перед глазами, та молниеносность, с какой Давид налетел на Флориана, и его уверенная хватка — все это, по меньшей мере, внушало тревогу. «Это мой нож, и он нужен мне для защиты», — сказал Флориан. «Ну так что?» В конце концов Давид завел руку за спину. Очевидно, нож был спрятан у него за поясом. Флориан молча забрал его, после чего взглянул на Хорста и Ника. — Вы идете? — У тебя теперь есть нож, — заметил Ника. — Между тем, у Матиаса там целый арсенал. Что делать нам с Хорстом, если он и вправду нападет? Мы-то безоружны? — Так подыщите себе что-нибудь. — А если он забаррикадировал дверь, что будем делать? — спросил Хорст. «Сломаем к чертям!» — ответил Флориан так громко, что зашелся в приступе кашля. А когда откашлялся, по лицу от раны на лбу потекла тонкая струйка крови. Сандра указала на это. Рано снова кровоточит. Тебе и впрямь лучше остаться». «Я!» — начал со злостью Флориан, но Хорст его перебил. «Знаешь, я передумал. Не хочется мне идти». А теперь-то что еще? — Давид прав. Слишком высока опасность, что кто-нибудь из нас пострадает. Ника уже сказал, мы с ним оба безоружны. — Господи, да не дрейф ты! Он не осмелится напасть на нас. Нас же трое! — Тогда почему бы не отдать твой нож Хорсту? — предложил Давид. — Потому что это мой нож, как ты сам заметил. «Я тоже остаюсь», — сказал Ника, — «и тебе советую». «Вы...» Флориан пренебрежительно махнул рукой. А! забудьте, сами увидите, к чему это приведет. Ночью скучать вряд ли придется». Он вернулся к своим креслам и осторожно улегся, после чего стал потирать кадык. «Я останусь на ночь с Еней и Анной» убежденно заявил Флориан, словно это не подлежало обсуждению. «Нет, я останусь с Анной одна!» Флориан взглянул на нее. «Что? Ну, ты же сама говорила, что у меня в любой момент может начаться жар. Что, если я буду один и...» «Если хочешь, можешь остаться у меня», предложила Сандра, приковав к себе недоуменные взгляды. «С радостью!» Ответил Флориан, Видно, ты здесь единственная, не считаешь, что я по техе ради режу людям языки. Это может быть любой из нас, возразила Енни. — поэтому и не хочу оставаться на ночь с кем-то, кроме Анны. Даже с Давидом? С вызовом спросил Флориан. Енни лишь покачала головой. С ним меньше всего подумала она.